твоё мы включает ещё кого-то кроме тебя и присилы да оно включает гилберта и чарли и мы будем очень рады если оно будет включать и тебя но страдальчески возразила филипа в таком случае я должна буду отправиться на прогулку без кавалера а это нечто не привычное для филипы гордон ничего непривычное расширяет наш кругозор и впредь ты будешь всегда сочувствовать бедняжкам, которым случается остаться без пары. Но где же все жертвы твоих чар? О, я так от всех них устала и просто не желаю, чтобы они беспокоили меня сегодня. Кроме того, я чуточку хандрю. Чуть-чуть Ничего серьёзного. На прошлой неделе я написала Алику и Алонзе. Я уже вложила оба письма в конверты и написала адреса, но не запечатала. А в тот вечер произошёл очень смешной случай. То есть Алек нашёл бы, что это смешно, но Алонза, вероятно, нет. Я спешила отправить письма, так что схватила письмо Алику, как я думала, и вынула его из конверта и сделала приписку. А потом отправила оба письма. Сегодня утром я получила ответ Алонзо. Ох, девочки, оказывается, я сделала приписку к письму, адресованному ему, и он был в ярости. Конечно, он это переживёт. Да мне наплевать, если не переживёт. Но вся история испортила мне настроение на целый день. Вот я и решила зайти к вам, дорогие мои, чтобы развеселиться. Когда начнётся футбольный сезон, у меня не будет ни одной свободной субботы. Я обожаю футбол. У меня есть великолепная шапочка и полосатый свитер цветов Redmand. И я буду надевать их, отправляясь на стадион болеть за нашу команду. Хотя издали я, конечно, буду выглядеть как ходячая вывеска сирюльника. А ты знаешь, Аня, что этот твой Гилберт избран капитаном футбольной команды первокурсников? Да, он говорил нам об этом вчера вечером, сказала Присила, видя, что возмущённая Аня не намеренно отвечать. Гилберт и Чарли заходили вчера к нам в гости. Мы знали, что они придут, и постарались расположить все подушки мисс Ады вне пределов видимости и досягаемости. Одну с искусной рельефной вышивкой я спрятала в угол за стул, на котором она обычно лежит. Я считала, что там она будет в безопасности. Так что ты думаешь? Чарльз Слон подошёл к этому стулу, заметил подушку, торжественно выудил её из-за стула и просидел на ней весь вечер. На что теперь, похоже, несчастная подушка. Бедная мисс Ада спросила меня сегодня, как всегда улыбаясь, но с каким-то укором: "Почему я позволила гостям сидеть на ней?" Я ответила, что вовсе не позволяла. Это было сочетание рока с несправимой слонностью и я казалось не в силах противостоять такой комбинации. Подушки мисс Ады действуют мне на нервы, заметила Аня. На прошлой неделе она закончила ещё две, набитые до отказа и вышитые так, что свободного места на них не осталось. И так как класть их уже негде, она просто прислонила их к стене на лестничной площадке. Они постоянно падают, и когда мы поднимаемся или спускаемся по лестнице в темноте, всякий раз чуть не спотыкаемся о них. В прошлое воскресенье в церкви, когда доктор Дэвис молился за всех, подвергающихся опасностям на море, я мысленно добавила и за всех живущих в домах, где любовь к подушкам из разумной превращается в чрезмерную. Примечание. Доктор Дэвис, учёный богослов, доктор теологии. Конец примечания. Ну вот, мы готовы, и я вижу, мальчики идут к нам через кладбище. Ты согласна связать свою судьбу с нашей Фил? Я пойду, но только буду идти рядом с Присилой и Чарли. Этот твой Гилберт, Аня, просто прелесть. Но почему он всё время ходит с потухлым глазом? Аня взглянула на неё холодно. Она никогда не испытывала особого расположения к Чарли Слоану, но он был из Аванлей. И никто чужой не имел права смеяться над ним. Чарли и Гилберт всегда были друзьями, отозвалась она с чопорным видом. Чарли славный мальчик, и не его вина, что у него такие глаза. Ни за что не поверю, это его вина. Он должно быть совершил что-то ужасное в прежней жизни и в наказание получил в этой Такие глаза. Мы с Приси собираемся подшучивать над ним всю дорогу. Мы будем смеяться ему в лицо. И он об этом и не догадается. Без сомнения, негодницы, как Аня назвала их, осуществили свои дружелюбные намерения. Однако Чарли оставался в блаженном неведении. Он думал, что он прекрасный кавалер, раз с ним гуляют две такие девушки, особенно Филиппа Гордон, первая красавица курса. Это должно произвести впечатление на Аню. Она увидит, что есть люди, которые могут по справедливости оценить его достоинства. Гилберт и Аня медленно шли позади остальных по дороге, вьющейся вдоль берега бухты среди величественных сосен парка. и наслаждались спокойной тихой красотой осеннего вечера. Тишина здесь как молитва, правда, сказала Аня, подняв лицо к небу. Как я люблю сосны. Кажется, что они глубоко уходят корнями в романтику прошлых веков. Такое утешение. ускользнуть порой сюда в парк, чтобы задушевно поговорить с ними. Здесь я всегда чувствую себя счастливой. И как по волшебству, среди покоя и горной тишины, слетают с них заботы, словно хвоя в день ветреный с сосны, процитировал Гилберт В их присутствии все наши чистолюбивые замыслы кажутся довольно мелкими, ты согласна, Аня? Я думаю, что если бы когда-нибудь меня постигло большое горе, я пришла бы за утешением к соснам, задумчиво сказала Аня. Я надеюсь, Аня, что никакое большое горе никогда тебя не постигнет, сказал Гилберт, который не мог связать мысль о горе с этим живым, радостным существом, шагающим рядом с ним. Он не знал еще, что тот, кто способен парить высочайших из высот, может также погружаться в глубочайшие из глубин, и что натуры, наиболее остро переживающие радость, это одновременно и те, которые страдают наиболее глубоко».